Глава шестнадцатая На следующее утро Гэвин приносит мне в магазин чашку кофе. «Я буду скучать по кафе Джо», — замечает он. «Я тоже», — говорю я, прихлёбывая приготовленный им американо. «Ну как, удалось тебе напасть на след таинственного джи «Боюсь, это труднее, чем я думала». Но я разместила объявление на сайте об усыновлении Если этот парень интересуется своим прошлым, он непременно на него наткнётся. Многое зависит от того, как сложилась его судьба. Мой мобильный звонит. Я беру его и вижу нью-йоркский номер. Алло? Привет, Джун. Это Шэрон. Можешь говорить? Секундочку. Я прикрываю трубку рукой и поворачиваюсь к гэвину «Это мой агент по недвижимости». Он кивает, а я вновь возвращаюсь к разговору с Шерон. «Ну что, у тебя есть для меня лакомое предложение?» «Скажи, что я не ошиблась». «Предложение у меня есть», — вздыхает Шерон. «Вот только лакомым его не назовёшь». «И сколько?» «На 10% ниже заявленной стоимости», — говорит она. «Что при нынешних условиях не так уж плохо. Я думаю, нам стоило бы его принять». «Но я и так продаю себе в убыток», — возражаю я. «При нынешней ситуации на рынке вряд ли мы можем надеяться на лучшее. Поверь, Джун, это хорошее предложение. Вдобавок ты получишь всю сумму сразу». «А поторговаться мы не можем?» «Мы можем сделать всё, что ты захочешь. Но лично я побоялась бы спугнуть покупателя. Думаю, тебе стоит соглашаться». Я бросаю растерянный взгляд на гэвина который стоит рядом с книжной полкой. Он выглядит таким сильным, таким уверенным в себе. А его улыбка успокаивает меня. И я вдруг сразу же решаюсь. «Ладно, Шэрон, я согласна». «Прекрасно», — говорит она. «Сегодня же отправлю тебе все бумаги». Пару секунд я ошеломлённо смотрю на телефон, зажатый в руке. «Знаешь, я только что продала свою нью-йоркскую квартиру». «Вот и прекрасно», — замечает Гевин это стоило бы отметить увы но я продаю в убыток себе ясно боюсь у меня не хватит денег чтобы спасти магазин мне хочется плакать и смеяться одновременно неожиданно для себя я раздражаюсь смехом я смеюсь и смеюсь пока по щекам у меня не начинают течь слёзы. тебя что-то забавляет спрашивает гэвин моя жизнь отвечаю я. «Это нечто!» Гэвин ободряюще улыбается мне. «Это прекрасное нечто!» — говорит он. После обеда, одолжив у Гэвина машину, я отправляюсь в салон на квин энн хилл чтобы привести в порядок волосы. Банкротство банкротством, а хорошо выглядеть я должна при любых обстоятельствах. Сделав стрижку и укладку, Я собираюсь вернуться к зелёному озеру, когда меня вдруг доходит, что я нахожусь совсем рядом с домом Магнусонов. Неожиданно для себя я решаю вновь заглянуть в этот старый особняк. Припарковавшись напротив дома, я размышляю о недавнем вторжении в магазин и загадочном предупреждении Виктории Магнусон насчёт её дочери. Неужели это и правда дело Рукмей? Очень может быть хотя в глубине души я в это не верю. Что ни говори, с её стороны было очень мило прислать мне фотографию маленького Джи Я решительно выхожу из машины. Почему бы мне вновь не встретиться с Мэй? А вдруг она вспомнит что-то такое, что поможет мне напасть на след ребёнка? Я направляюсь к железным воротам, за которыми открывается выложенная кирпичом дорожка. Конечно, это жилище не из тех, куда заглядывают просто так. Посетители приходят сюда исключительно по договорённости. Но у меня нет времени на подобные формальности. Надо как можно скорее найти джи Дверь открывает женщина с типично испанской внешностью. «Чем я могу вам помочь?» — спрашивает она с заметным акцентом. «Меня зовут Джун Андерсон». Я хотела поговорить с Мэй, если она, конечно, дома. Женщина бросает на меня скептический взгляд. Мисс Магнусен не дома. Но я могла бы... Неожиданно дверь распахивается шире, и на пороге появляется мать Мэй. Я сама займусь ей, Джулия. В голосе Виктории слышится неожиданная властность. Она ничем не напоминает ту рассеянную старуху, с которой я столкнулась в свой прошлый приход. «Но, мэм, — протестует служанка, — мисс Магнусон сказала, что вы должны оставаться в постели. Я устанавливаю тут правила, а не мисс Магнусон», — заявляет Виктория. «Это всё ещё мой дом, так ведь?» «Да, мэм», — Джулия отступает на шаг назад. «Прошу вас», — говорит мне Виктория. «Я провожу вас в дом, мисс...» «Андерсон! Джун Андерсон!» «Джун!» — кивает Виктория. По её взгляду трудно понять, помнит ли она о нашей встрече двухнедельной давности. Мы усаживаемся в библиотеке. «Если что, мэм, я наверху!» — говорит Джулия хозяйке. Как только за служанкой закрывается дверь, Виктория сразу поворачивается ко мне. «Я очень рада, что вы пришли», — замечает она. «Спасибо, что пригласили меня в дом», — говорю я. «Я случайно оказалась рядом с вашим домом и решила заглянуть. Мне бы хотелось кое-что с вами обсудить». Виктория складывает руки на коленях и выжидательно смотрит на меня. «Я понимаю, что вам не очень-то хочется ворошить прошлое», — начинаю я. «Нужно было отпустить его к ней», — неожиданно произносит она. «Теперь уже Виктория смотрит не на меня, а куда-то в угол, на тени из своего прошлого». «Пусть бы они поженились. Всё равно я никогда не любила его так, как Руби. Когда я узнала про ребёнка, то почувствовала себя задетой. Да что там, оскорблённой». «Это естественно», — говорю я. «Многие на вашем месте почувствовали бы то же самое». «Верно, но дело было не только в этом. Я хотела, чтобы они заплатили за свою любовь. Я с самого начала отказывалась дать ему развод. Говорила, что в этом случае он останется без единого цента». Она промокает глаза носовым платком. Поначалу это срабатывало. Но к тому времени, когда Руби забеременела, ему уже было плевать на деньги. Он собирался уйти от меня, собирался бросить всё, лишь бы остаться с ней. Но я не хотела отпускать его так легко. Заявила, что сообщу обо всём в газеты и опозорю его на всю страну. Но и это не подействовало. Энтони уже принял решение. Он намеревался сообщить о своих планах Руби в тот самый вечер, когда умер. Но и потом я не оставила вашу тётю в покое. Угрожала ей. Хотела превратить её жизнь в пытку. Её слова обжигают. Но я продолжаю внимательно слушать. Меня мучила сама мысль о том, что Руби носит его ребёнка. Что в её жизни навсегда останется эта частица Энтони. Но ваша же была Мэй. Да, но Мэй к тому времени уже выросла и у неё была своя жизнь. Я осталась совсем одна, а у вашей тёти появился шанс начать всё заново. Я отчаянно желала того же. Я с опаской киваю, настраиваясь на продолжение. «Я довела вашу тётю до того, чтобы ей пришлось отдать сына», говорит Виктория. «Я думаю, она испугалась моих угроз». Я заявила, что этот ребёнок должен расти как настоящий Магнусон и что мои адвокаты обо всём позаботятся. Ей не оставалось ничего другого, как только согласиться на закрытое усыновление. Она умудрилась оставить меня в дураках. «Неужели вы действительно смогли бы забрать ребёнка у матери?» — качаю я головой. «В те годы я была настроена очень решительно», — вздыхает Виктория. И Руби об этом знала. С моими деньгами я легко могла получить всё, что захочу. Но со временем сердце моё стало смягчаться. «Джун, я хочу, чтобы вы знали», — наклоняется она ко мне. «Я глубоко сожалею о том, как вела себя в те годы. Из-за меня двое любящих людей так и не смогли стать семьёй. И из-за меня же Руби осталась без ребёнка» я не имела права вмешиваться в их жизнь. С этими мыслями я и сойду в могилу. Остаётся лишь уповать на то, что Энтони простил меня. Я смахиваю со щеки слезу и пересаживаюсь поближе к Виктории. «Конечно, он простил вас!» Беру я её за руку. «И не только он, но и Руби. Мои поступки непростительны», — качает головой Виктория. «Это не так!» «Мягко замечаю я, вы сильно изменились». «Как бы мне хотелось повернуть время вспять», — говорит Виктория, «и исправить то, что было сделано». В этот момент меня осеняет идея. «В каком-то смысле вы можете сделать это и теперь? Книжный магазин в долгах. Он закроется, если я не найду достаточно средств, чтобы поддержать его на плаву». Даже странно, что я обращаюсь с этой просьбой к Виктории после всего, что ей довелось пережить. Но в нынешней ситуации это решение кажется вполне уместным. «Почему бы вам тоже не внести какую-нибудь сумму?» — спрашиваю я, в память об Энтони и Руби. «Конечно, детка», — говорит Виктория, — «сколько тебе нужно?» Она отвечает так быстро, что я не успеваю сообразить. В этот момент дверь библиотеки распахивается. На пороге стоит Мэй. Она выглядит одновременно растерянной и раздосадованной. «Мама, почему ты спустилась вниз? Тебе нужен покой». «Все только и твердят о том, что мне нужен покой», — качает головой Виктория. «Вот когда доживёшь до девяносто, поймёшь, как это раздражает». Мэй подходит к матери и внимательно смотрит на неё после чего поворачивается к Джулии, которая уже стоит в дверях. «Джулия, отведи маму наверх. Я буду через минуту». «Приходится подчиниться», — подмигивает мне Виктория. «Надеюсь, ещё увидимся». «Конечно». Я улыбаюсь. «Большое вам спасибо». Как только дверь за ними закрывается, Мэй решительно поворачивается ко мне. «Хочу сразу сообщить», — говорит она что с мамой вы больше не увидитесь». «Но я знаю, зачем вы пришли», — продолжает она. «Я слышала, как вы просили у мамы деньги». «Вы неправильно меня поняли», — качаю я головой. «Это для магазина. Видите ли...» Во взгляде Мэй читается явное негодование. «Вы покинете наш дом, и мама больше не будет общаться с вами». Но она сказала, «Мама страдает слабоумием». «Она сама не понимает, что говорит», — возмущённо заявляет Мэй. «Просто позор, что вы пытались воспользоваться её положением». «Но это не так. Я просто...» «Вы просто действовали в собственных интересах. До свидания, Джун». В магазин я возвращаюсь с подавленным настроением и сразу принимаюсь за поиски разноцветных котят. Ничто не взбодрит меня так, как новая пара писем». 21 августа 1946 года. Дорогая Брауни, хоть я и скучаю по солнцу Флориды, до да чего же приятно вновь оказаться дома. Думаю, Сиэтл куда лучше соответствует моей натуре, чем места с более тёплым климатом. В ярком солнце есть некое безумие. Жара заставляет людей думать, будто они всё время должны что-то делать. Жара и покой — вещи несовместимые. А вот дождь и серые облака приносят умиротворение. Все сидят дома и устраиваются поудобнее с книжкой в руках. Люсиль всё-таки дала о себе знать. Она прислала мне открытку, в которой сообщила, что этой зимой они с мужем ждут первенца. «Представляешь, моя сестра собирается стать матерью. Разумеется, я безумно рада за неё». Но должна признать, что эта новость заставила меня внимательнее присмотреться к собственной жизни. Стану ли я когда-нибудь матерью, как та же Люсиль? Энтони ясно дал понять, что не желает больше детей. И я смирилась с этим решением. Но это не значит, что я совсем лишена материнского инстинкта. Я сама выбрала этот путь, потому что люблю Энтони. Но порой я просыпаюсь среди ночи в холодном поту. Мне снится один и тот же сон. Я изо всех сил прижимаю к себе своего ребёнка. Но его у меня всё время забирают. Только глупцы верят нам. Так что я стараюсь не думать об этом. Вдобавок судьба с лихвой компенсировала мне отсутствие собственных детей. В моей жизни полно ребятишек, с которыми я познакомилась благодаря магазину. Маленькая ларета Франко принесла мне на прошлой неделе венок на дверь. А один маленький мальчик прислал чудеснейшую открытку. Я знаю, мне должно хватать такого внимания. Но сердце жаждет испытать ту материнскую любовь, о которой мне лучше забыть. Боюсь, своим нытьём я действую тебе на нервы. Так что сменю-ка я лучше тему. Этим утром меня осенила замечательная идея. Я решила составить для своего магазина календарь событий, который выставлю позже в витрине. Каждый день у меня будет что-нибудь новенькое. По вторникам, к примеру, я планирую проводить занятия для юных писателей. Я раздам детишкам бумагу, ручки и карандаши, чтобы они могли сделать свои собственные книжки с картинками. Вместе мы будем придумывать интересные истории, которые дети дополнят рисунками. Представляешь, как весело нам будет. Прошу тебя, отвечай поскорее и не забудь рассказать про новую книжку, которую ты сейчас пишешь. С любовью, Руби. Постскриптум. На мой день рождения Энтони уезжает по делам в Чикаго, так что праздновать мне придётся одной. 25 августа 1946 года. Телеграмма. Кому? Руби Крейн. От кого? Маргарет Уайс Браун. Взяла билет на самолёт до Сиэтла. Твой день рождения отпразднуем вместе. Неужели Маргарет Уайс Браун действительно приезжала в «Синюю птицу»? Я вновь перечитываю телеграмму, а затем и письмо тётушке Руби, но не нахожу там упоминания о новых книгах. Это значит, у меня нет больше ключей для дальнейших поисков. Прошлая магазина манит ещё сильнее, но я не знаю, как мне перевернуть очередную страницу.